Поднялся на ноги, встряхнул усталыми передними конечностями и присел на колоду для колки дров. Прогресс, однако. Еще неделю назад не мог подтянуться на турнике больше трех и отжимался всего 10 раз. Теперь делаю аж целых 6 подтягиваний и вот 23 отжимания. Получается, чисто математически, сила моя удвоилась. А еще выносливость возросла. По утрам пробегаю вокруг избы Егоровны, Не три круга, а целый десяток. Мне бы индивидуальный игровой интерфейс с циферками, где все четко расписано. Сколько ХП, сколько МП, насколько наполнен бар выносливости и прочих показателей моего персонажа. Да, мечты-мечты. К сожалению, я не герой компьютерной игры, где можно получать очки прогресса и вкладывать в свое развитие. Вылезти из игровой капсулы, о которых так много пишут литературные футурологи, я не могу. Не изобрели еще подобного чуда в той моей реальности. А в этой у нас даже радио не придумали. Да что там радио? Звук записывать посредством фонографа не научились. Где тот Эдисон? Здесь только паровозы с пароходами дымят черным дымом. Греты Тунберг на них нет. Засоряют, понимаешь, атмосферу оксидом углерода да сернистыми газами. Уж она им показала, кускину мать. Устроила бы очередной крестовый поход детишек. Я представил, как куча недорослей, будто саранча кувалдами, ломами, кирками и прочим шансовым инструментом, курочат железнодорожные пути, уничтожают поезда, фабрики, заводы. А неугомонная Грета кричит что-то нецензурное, чего она в своем счастливом детстве знать не должна. Аж головой тряхнул, отгоняя навязчивый образ. «Ладно, хватит стебаться над больными детьми. Здесь, слава богу, вам не там». Поднялся с колоды, потянулся. Вроде бы усталость прошла. Все-таки детский организм не в пример взрослому. Хоть устает быстрее, но и на восстановление времени тратится значительно меньше. Казалось бы, пять минут назад был ни на что не способен. Эван, опять живчик хоть куда. Еще раз потянулся, вдохнул напоенный ароматами цветущих растений воздух. Весна в полном разгаре. Абрикос слива отцветают. Груша, вишня, будто облачка белые. На яблонях только-только бутоны появились. С момента памятной эпопеи со сетром прошло две недели. На следующее утро после разделки рыбины мне впервые в двух жизнях довелось попробовать употреблять икру ложкой. Набив рот ценным продуктом, я тут же сообразил, почему Павел Артемьевич Верещагин так пренебрежительно к нему относился. Кому как. А мне черное в столь большом количестве и без хлеба с маслом показалось едва ли не отвратительной. Я, разумеется, не выплюнул, проживал и с трудом усвоил. Впоследствии стал более осторожно относиться к поеданию деликатеса. Только тонким слоем на хлеб с маслом или завернутый конвертиком блин. Слава богу, хлеб и блины на столе присутствовали, и масло сливочное, его здесь коровьем называют, также имелось в достаточном количестве. Вечером Егоровна рассказала, что весть о пойманном осетре распространилась на все близлежащие окрестности. Как результат, все население высыпало на заливные пойменные луга в надежде обнаружить еще одну или несколько рыбин. Были обследованы абсолютно все бочаги и самые мелкие лужицы. Не случилось. Мой осетр оказался единственным на всю реку. Как ни крути, выходит, я счастливчик. Обещанную хозяйке коптильню я, разумеется, построил, выбрал подходящий участок склона с небольшим перепадом высот и удобными подходами. Выкопал ров квадратного сечения 30 на 30 см длиной около 7 метров. Сверху полученную траншею накрыл не толстыми пластинами доломита. Этого минерала осадочного происхождения в ближайшем овраге обнаружилось огромное количество. Полученный дымоход дополнительно укрыл снятой дерниной. В нижней части трубы соорудил простейшую топку из кирпичей, найденных в сарае. В качестве связующего материала использовал глину. Сверху вкопал четыре нетолстых столба высотой метра полтора и обил их с трех сторон неширокими дощечками, оставшимися от предыдущего ремонта избы. От долгой лежки за сараем доски изрядно подгнили. Да и плевать, третий сорт не брак. Щели между досками забивал, догадайтесь, чем. Молодцы угадали. Универсальным материалом, именуемым сфагнум. навесил дверь, сколоченную из все тех же досок. За неимением металлических петель воспользовался кусочками толстой кожи. Получилось неплохо. Верх коптильной будки накрыл грубой тканью пожалованной добрейшей Василисой Егоровной. Внутри приколотил на разных уровнях несколько рядов тонких реек, на которые потом развесил рыбу. В качестве источника дыма поначалу хотел использовать ольху. Этого добра по берегам протвы, видимо-невидимо, однако своевременно обратил внимание на гору стволов и веток, оставшихся в саду после осенней обрезки плодовых деревьев. Древесина груши, яблони и прочих садовых растений прекрасно подходит для копчения. Так или иначе, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На все про все у меня ушло аж целых два дня. Зато на третий с самого утра я хорошенько промыл от соли рыбу и развесил в самодельной коптильне. Отбирал экземпляры пожирнее вне зависимости от породы. Все равно пробная партия, даже если что-то напортачу, не жалко. А если все будет следующей на копчение пойдет осетрина. У нас ее центнера полтора. Без соли и дымка долго даже в леднике не протянет. Трое суток дымила моя коптильня. Наконец, мы с бабулей сняли пробу. На двоих слопали здоровенного сазана, а потом еще и жереха. Здесь эту рыбу называют череспёр. Единогласно решили, что эксперимент удался. Пора перерабатывать осетра. Егоровна поделилась отличным секретом засолки этой рыбы. Заодно обеспечила всеми необходимыми ингредиентами. Через неделю закоптили где-то три четверти осетра. Остальное оставили для приготовления чудесной ухи. Кстати, из рыбьей и головы получилось прекрасное заливное. Я им объедался аж целых два дня. Сидорка также достойно оценил вкус холодца из рыбы. Как только кастрюля с этим чудным продуктом появлялась на столе, лохматый буквально дурел, начинал мерзко мяукать и терзал мою ногу своими длинными крючковатыми когтищами. Ладно, не буду больше дразнить людей рассказами о вкусной и здоровой пище. Лучше поведаю про баню. Когда я находился в состоянии постельного режима, меня обтирали влажными трепицами. После того, как встал на ноги, совершал омовение в тесном корыце. Сначала меня обдавали с ног до головы теплой водичкой. Затем основательно терли мочалкой из липового лыка, намыленной каким-то ужасно вонючим мылом пена которого при попадании в глаза их страшно щипала. Наконец, еще раз обдавали водой и вытирали полотенцем. Поначалу манипуляции с моим голым телом меня здорово смущали. Потом попривык, и даже истязание лыковой мочалкой принимал с должным стоицизмом. С наступлением теплых дней купальные процедуры переместились во двор. Там было то же самое корыто, те же самые мыло и мочало, только теперь тер себя практически сам. Егоровна обрабатывала лишь спины и плечи. В одно прекрасное утро бабушка объявила. «Сегодня, Андрюша, я тебе в баньке попарю». «Ну что ж, в баньке так в баньке. Я не против. Гигиена наш все». Времени терять не стали. Направились к невысокому бревенчатому строению на берегу Протвы. Не на самом берегу, разумеется на невысоком взгорье, чтобы избушку не унесло во время весеннего половодья или какого иного паводка. Первым делом я натаскал ключевой воды во вмурованный в каменную печь котел литров на сто, может больше. Затем развел огонь и заправил печку дровами. Вот здесь дровишки были исключительно ольховыми, отлично просушенные. Их приличный запас хранился в специальном помещении при бане пока я этим занимался егоровна отдраивала ножом дощатые лежанки и выметала непонятно откуда взявшийся мусор после того как вода закипела хорошенько обдала кипятком все помещение пришлось мне в срочном порядке бежать к источнику и пополнять израсходованный запас вдобавок наполнил до краев бочку литров на 200 что стояло на улице рядом с баней поначалу рассохшаяся емкость здорово подтекала на мои опасения что вода в скором времени вытечет. Бабушка лишь махнула ручкой. «Не боись, внучок, скоро доска, но бухнет, течь вовсе перестанет. Если что, полет Николая из села Красного сработает новую бочку на всю округу знатный бочар. Ему аж на из самой Калуги приезжают за тарой». Оказавшись в этой реальности, меня здорово удивляло, а временами заставляло напрягаться умение местных обитателей загрузить человека информацией по максимуму. Например, спросишь у встречного, как пройти в библиотеку. Ха, шутка, библиотек тут по селам и деревням испокон веку не бывало. Ладно, не в библиотеку, а как найти дом сельского старосты? Так пока объяснит, расскажет обо всех местных новостях, свежих и не очень. Кто и когда женился, кто помер, у кого ребенок народился и так далее. К обеду баня прогрелась егоровна учинила мне настоящую экзекуцию березовым веником вот только не надо пугаться. старушка не стала смущать ребенка видом своего обнаженного тела вошла в парное отделение в длинной рубахе признаться уделала меня знатно пришлось бежать и охлаждаться в небольшом речном затоне расположенном неподалеку вода ледяная долго не посидишь окунулся и обратно в парилку а там уже добрая фея на готове с веничком а после банки ароматный чай с медом и бабушкиными плюшками. Хорошо? Сегодня Егоровна отлучилась на сутки двое по делам в Боровеск. Я остался на хозяйстве, обошел окрестности, понаблюдал, как на принадлежащей моей благодетельнице земле трудятся наемные работники. Человек 20 копошатся на участке шириной метров 100 и длиной полкилометра. Вроде картофан сажают под лошадь. А еще, неподалеку от нашего домика, есть кусок земли соток 70, огороженный глухим дощатым забором, куда хозяйка разрешает доступ только мне, да и то исключительно в ее присутствии. Здесь растут всякие лекарственные растения, травы, кустарники и небольшие деревца. Что-то знакомое, а что-то вообще в первый раз вижу. Например, женьшень, лимонник китайский, радиола розовая, оралия, стрелолист, И много еще всякого разного. Аптекарский огород, как называет хозяйка, ее гордость и место медитативных практик. Неоднократно замечал. Сядет у какой-нибудь грядки, прямо на землю, и сидит с четверть часа, закрыв глаза, что-то при этом бормочет себе под нос. Колдует, что ли? Впрочем, бред полный. Как образованный житель 21 века, не верю я в магию, колдовство и прочие экстрасенсорные штучки. Посмотрел когда-то по телеку нашумевшую битву экстрасенсов. Там шарлатан на шарлатане и шарлатаном погоняет. Какие-то мутные персонажи тень на плетень наводят. Кто в бубен стучит и дым от горящих мухоморов дыхает? Кто колодой карт виртуозно манипулирует? А кто курей режет и кровью себе и щеки мажет? На мой взгляд, комедия и шарлатанство чистой воды. По неволе задашься вопросом. Если ты такой умный и прозорливый, тебе нужны бабки, иначе ты не поперся бы сниматься в сомнительном шоу. Выиграй миллиард в лотерею или найди клад стеньки разина, и не пудри мозги людям насчет собственной исключительности. После обхода с чувством выполненного долга вернулся обратно во двор. Сходил в ледник, достал с полкило замороженных рыбьих потрохов, положил на солнышко, чтобы оттаяло. Потом дам Сидору, который, сообразив, что в скором будущем его ждет угощение, принялся увиваться вокруг моих ног, да так ловко, что не мешался при ходьбе. Скукотища однако. Мне, человеку эпохи бурного развития научно-технического прогресса, привыкшего ежедневно поглощать гигабайты самой разной информации, сидеть в этой глухомане без дела, практически без доступа к знаниям об окружающем мире, весьма и весьма некомфортно. Я, конечно, понимаю опасения Василисы Егоровны по поводу моего умственного здоровья. Все-таки человек два месяца провел в лежачем состоянии и только-только начал помаленьку выправляться. Поэтому стресс в любом виде для меня противопоказан. Бывает, ни с того ни с сего в голове помутнение образуется. Однажды случилось прямо во время пробежки. Как результат, шлепнулся лицом в какую-то лужу. Благо, не захлебнулся. Быстро вернулся в сознание. Поначалу подобное приключалось со мной довольно часто. По мере восстановления организма такие отключки случаются все реже и реже. Надеюсь, что это не какая-то неизлечимая патология, а сознание взрослого мужика осваивается в телесной оболочке ребенка. Кстати, насчет телесной оболочки. До сих пор основательно себя так и не рассмотрел. У Егоровны имеется зеркальце овальной формы, с ручкой в резной деревянной оправе, размером с детскую ладошку. Не знаю, что с его помощью она делает. Может, волосы из носа дергает или из ушей. Большего в него не увидишь. И все-таки фрагментарно мне удалось рассмотреть себя в эту пародию на зеркало. Увиденное мне, в общем-то, понравилось. Черты лица правильные, овал четко очерчен, глаза редкого фиолетового оттенка, волосы вьющиеся, слегка рожеватые. Красавчик! Эдакий златовласый херувим, мечта самого разборчивого педофила. Чур-чур меня. Надеюсь, любителей мальчиков в ближайших окрестностях нет. Тут вам неразвращенной вседозволенностью, так называемой бомонт той реальности. Тем не менее, заранее предупреждаю всех потенциальных извращенцев. При малейшей попытке использовать мое тело по известному назначению, оторву тестикулы и заставлю сожрать. Немного портит образ эдакого амурчика, шелушащаяся от вешнего солнца кожа на лице и вообще по всему телу. Также россыпь едва заметных золотистых конопушек на носу и щеках придает моему образу легкомысленность, несвойственную по моему глубокому убеждению отпрыску двух уважаемых боярских родов. Эк, меня проняло. Иноземцев шуйски, епта! Короче, моя нынешняя внешность мне понравилась подрасту, все окрестные девки будут моими. В этом мне поможет опыт взрослого мужчины по охмурению барышень. В данный момент роль героя-любовника мне не светит. Интересно, когда в той жизни у меня начался пубертатный период? Хоть тюбей не помню. Здесь ни малейших поползновений коррекции не ощущаю, не говоря о ночных полюциях. То есть пока мой организм гормонально не готов к процессу размножения. Ну и ладно. Не хватало весь день напролет махать топором или копать ямы, дабы ручки шаловливые не тянулись куда не следует. Собственное тело я и без зеркала рассмотрел довольно основательно. Что сказать по этому поводу? Печали слезы. Егоровна наиболее точно охарактеризовала состояние моего организма. Худюший! Прям кощей! Ну да, худой. Ребра под тонкой кожей можно пересчитать, а если втяну живот, позвонки выпирают. Ножки и ручки — что те хворостины. Откровенно говоря, насчет своей физической формы я не особо заморачиваюсь. Телосложение правильное, кости целы, а мясо со временем нарастет. При таком-то питании. Эван уже 23 раза отжался на кулаках, и на турнике едва ли не чудеса вытворяю. Хе-хе-хе. А еще недавно на шпагат сел. Правда, чуть шары на лоб от боль не повылезали. Потянул себе в паху все основательно. До сих пор толком не зажило. Ничего, пройдет. Надорванные сухожилия и мышечные ткани быстро восстанавливаются, еще крепче станут. Зато теперь буду более гибким и ловким. Еще удар нужно поставить ногами и руками. Вернется бабуля, попрошу сшить из ткани погрубее чехол для боксерского мешка. Набью опилками, повешу на сук и буду калашматить со всей дури. К вечеру следующего дня Вернулась из поездки Василиса Егоровна, бодрая, веселая, с огоньком в глазах. Я было подумал, что бабуля лишку спиртного приняла. Ошибся. Оказывается, со старцем Кириллом и Гумином Боровецко-Трифоновского монастыря договорилась, чтобы тот посмотрел меня, а также исповедал и причастил. Да, насколько я понимаю, избежать контакта с этим духовным лицом не получится. Ладно, а вось пронесет и подменыши во мне этот чудотворец не выявит. А еще добрая женщина изрядно потратилась, чтобы я не предстал перед уважаемым человеком в образе огородного пугала. Приобрела темно-синий пиджак, брюки черного цвета, светлую рубашку с отложным воротником, черные ботинки со шнуровкой и, что немаловажно, пол дюжины комплектов хлопчатобумажных носков». Как оказалось, у моей покровительницы глаз-алмаз с размерами все четко угадала. Одежка и обувка будто были специально на меня пошиты. Приятно удивило то, что ботинки различались между собой на правый и левый. До этого в предлагаемых мне опорках подобной дифференциации не встречал. Думал, так и придется щеголять в неудобной обуви, зарабатывая плоскостопие. «А нет, не дураки, оказывается, здешние чеботари-башмачники. Не только опорки гораздо воять, но и приличные вещи делать вполне способны». Ангел! Увидев меня в новом прикиде, всплеснула руками Егоровна. «Чисто Андил небесный!» Мне аж неудобно стало от столь откровенной похвальбы. Засмущался. «Да ладно, бабуль! И спасибо огромное за заботу. Видит Бог при первой возможности». «С лихвой компенсирую все затраты». Хотел как лучше, а получилось... Как получилось, то есть в полном соответствии известному выражению Виктора Степановича Черномырдина. Обидел старушку, благо отходчивая она у меня. «Да я ж разве для того старалась, чтоб ты потом мне с лихвой платил? Больше, Андрюш, таких речей никогда не заводи. Не сильно-то свою кобышку и растрясла. А предстать тебе перед уважаемым человеком в лохмотьях... Появится кинищий нищий с паперти, так несмываемый позор на мой седины. Пришлось повиноваться. Прости, Егоровна, не со зла, с дуру языком ляпнул. Да ладно, меня словесами обидными особо не проймешь, махнула ручкой пожилая женщина. Короче, завтра с восходом отправляемся к монастырскому кудеснику. По окончанию все дневные утренни, аккурат и поспеем. Ну что ж, с восходом, так с восходом. Чудотворец оказался человеком пожилого возраста, невысокого роста, аскетической наружности. Лицо костистое, будто череп пергаментом обтянули. Глазище, черные, пронзительные. Мне даже как-то не по себе стало. Бородище, седая, лопатой, едва ли не до пупа, облачен в балахон черного цвета до пят, а поясан плетенным пояском. Грудь украшает большой серебряный восьмиконечный крест на массивной цепи с распятым Христом. На голове что-то типа капюшона, на которой, в свою очередь, надета шапочка. Все опять-таки черного цвета. а бут в сандалии на босу ногу. При появлении старца Егоровна тут же приложилась губами к его руке. «Благослови, батюшка!» Кирилл перекрестил старушку троекратно и густым басом, которого от него я ну никак не ожидал, пророкотал. «Благословляю тебя, раба Божия Василиса!» «Храни тебя, Христос, отец Кирилл!» Не осталось в долгу Егоровна. По предварительной договоренности с бабушкой я также приложился к старческой ручке, попросил благословения и тут же его получил. «Это тот самый отрок!» Кивнув в мою сторону, игумен обратился к Третьяковой. «Он самый отец родной!» Старец схватил меня за руку и ни слова не говоря потащил куда-то мимо образов и молящихся прихожан. Вскоре я и местный кудесник оказались в изолированном помещении с образами по всем стенам. В центре — трибуна. Перед трибуной столик с толстенной книгой, распахнутой примерно на середине, скорее всего, Библия. Отец Кирилл взошел на трибуну, мне велел встать напротив и положил правую руку на книгу. Тут я почувствовал, что под черепную коробку пытается проникнуть что-то мерзкое и неприятное, будто щупальцами медузы, усеянные ядовитыми стрекалами. Я не нашел ничего лучше, как представить мысленно, что голову окружает сфера из прозрачного, но очень прочного материала. Мгновения и неприятных ощущений под черепушкой будто не бывало. Удивительно, как-то само по себе получилось, будто всегда умел это делать. Игумен удивленно посмотрел на меня и выдал что-то невнятное. «Значит, души зерцалу ставить обучен? Неудивительно. в таком случае пообщаемся словесно». После чего задал на мой неискушенный взгляд первый вопрос, какой в фильмах обычно задают попы прихожанам на исповеди. «Грешен ли раб Божий Андрей? Значит, раб. Ни сын, ни брат и ни сват, просто раб». Вот поэтому я самый, что ни на есть, неисправимый безбожник. Но не желаю быть чьим-то рабом, хоть режьте. После смерти и вовсе понял, что там, на небесах, все устроено не совсем так, как предполагают на земле. Но спорить с религиозным иерархом об устройстве загробного мира, разумеется, не стану. К тому же в чужой монастырь со своим уставом соваться не рекомендуется категорически. Значит... Прочь, спеси гонор, на вопросы отвечаем, как инструктировала Василиса Егоровна. «Не знаю, отец Кирилл, ибо память обо всей своей предыдущей жизни потерял. Благо, говорить не разучился. А так, родных, отца и мать не помню». «Уведай, что тебе известно, отрок». Сон был вещий. «Я самым подробным образом изложил все виденное мной в давнем ночном кошмаре». «И как звать величать невинно убиенных женщину и сестрицу твою?» «Сам не помню, но Василиса Егоровна утверждает, что имя моей мамы — Наталья Прохоровна Иноземцева, в девичестве — Шуйская, а сестрица — Алена». «Выходит, отрок Андрей, ты у нас Иноземцев Шуйский», констатировал отец Кирилл. «Получается так. Кивком я подтвердил его слова» стараясь нагнать на физиономию как можно больше скорби, которой совершенно не чувствую. «Насколько я понимаю, в семью возвращаться опасаешься?» «Опасаюсь, отец Кирилл». «Плохо это быть без роду и племени. Однако я тебе не судья. Может быть, ты и прав». «Убьют меня там». Я весьма правдоподобно изобразил испуг на лице и даже слезу пустил не ожидал от себя подобного артистического дара. «Хорошо, с этим решили. Теперь немного о твоей душе». Насколько я понял, отец Кирилл перешел к исповедальной части нашей беседы. «Уведай, отрок, не совершил ли ты какой грех после того, как управился от забытья и пришел все знание?» На что я усиленно напряг память, стараясь вспомнить, Хотя бы какой-нибудь маломальский достойный грешок, но так и не смог ничего придумать. Может, укрощал дьявольскую похоть рукоблудием? Пришел мне на помощь Гумин. Нет, батюшка. Неведом мне до Колесей грех, ибо молот ли тамми. «Ммм, может, на дева голых пялился? Да что это у него все грехи ниж пояса? «Все девки от нашей с бабушкой избы далеко живут, тому ж зимой не купаются, и за ними особливо не понаблюдаешь». «Ну да, ну да», — признал мою правоту священнослужитель. «А может, деньги крал и на всякие непотребства тратил?» «Денег не крал, и вообще чужого брать привычки не имею. По всей видимости, так воспитан. Да и живем в глухомане, вот и соблазна нет, поскольку тратить их некуда». А с у нас как? Разгувляемся с Курумным только в положенные дни. Постимся по уставу, за этим Василиса Егоровна Зорг следит. Ага, знал бы он, какие лукуловы перы мне устраивает добрая старушка. Слюною захлебнулся бы. Может, богохульствовал? Или возносился в гордыне перед людьми? Вот те крест, чту спасителя нашего Иисуса Христа. А людей уважаю всех окроме душегубцев и прочих грешников, коим гореть в гиене огненной. И вовсе не считаю себя выше самого нищего калеки с паперти, ибо у каждого из нас, как и у меня, душа бессмертная, Господом Богом данная на вечное пользование. После сказанного я истово перекрестился, добавляя изрядную талику фанатической убежденности. «А что, с волками жить по волчьи выть?» Потеряв надежду улечить меня в каком-нибудь грехе или прегрешении, святой отец зашел с другой стороны. А как у тебя отрок с Божьим Словом? Заботами Василисы Егоровны познал часослов от корки и до корки. Опрометчиво похвастался я. Почему опрометчиво? А потому что этот неугомонный дед следующие два часа гонял меня по молитвам и псалмам о Кибарсука нерадивого. В конечном итоге! Я взмок, как мышь, а деду, хоть бахны. Откуда столько выносливости в чедушном тельце? Стоит отметить, что мои ответы пришлись по душе старцу. Эки ты молодец, отрок Андрей. Коль в свой род не пожелаешь возвернуться, подумай о перспективе служения Господу нашему. При столь похвальном усердии в изучении слова Божьего великих высот можешь достичь на этом поприще. Ага только и мечтаю стать монахом, чтобы потом всю жизнь укрощать плоть, звоня в колокол или регулярными голодовками». «Не, клир не мой путь. Однако, чтобы не портить отношения с кудесником, я уклончиво ответил. «Спасибо, очи подумаю». На что игумен посмотрел мне в глаза своими черными, как бездна, пронзительными зенками и укоряюще покачал головой. Вот только не стоит пачкать душу ложью. Ты уже все для себя решил, отрок Андрей. Ладно, принимаю твои слова как факт уважения младшим старшего. К сожалению, твоя душа закрыта от меня. Однако, мню, жизнь твоя пройдет не в монашеской келье. И многие дела совершишь великие и малые. Стремись к достойным деяниям, избегай недостойных». После этого отец Кирилл взял в руки лежавшую одной из икон кисть с длинным волосом, макнул в сосуд со святой водой на длинной ножке и, трижды обойдя вокруг меня, окропил с головы до ног. Затем прочитал «Отче наш» и многократно осенил крестным знамением. «Отныне нарекаю тебя, отрок Андрей!» Поддавшись неожиданному порыву, я громко выкрикнул. «Воронцовым!» «Как ты сказал?» Кудесник смотрел на меня удивленным взглядом. «Хочу принять фамилию Воронцов. Ну, не Пупкиным же. Со святого человека достанет обозвать меня каким-нибудь Марфушиным, Панафидиным, а то и вовсе Акакиевым. Нет уж, лучше свою земную фамилию буду носить». «Устами младенца», — задумчиво пробормотал отец Кирилл себе под нос, но поговорку не закончил еще раз перекрестил меня и продолжил прерванную процедуру. «Нарекаю тебя Андреем Воронцовым, сыном Драгомира». Ух, гора с плеч, камень с души. Как здорово, что в самый последний момент в голову пришла столь замечательная мысль вернуть себе фамилию из прошлой жизни. Теперь и вовсе хорошо. Стал почти что своим теской. Отчество, правда, не соответствует. Да ладно. Слишком хорошо не бывает хорошо. Из исповедального покоя вышел усталым, но довольным. Тут и Василиса Егоровна подоспела. Увидев меня в целости и сохранности, несказанно обрадовалась и, обратившись к игумену, зачастила. Отец родной, я тут и корочки, рыбки, осетрины копченые привезла, фруктов, овощей с прошлогоднего урожая. Прими, не погнушайся. тебя Христос, уважаемая Василиса Егоровна. Иди к воску. Сейчас скажу отцу Келарю, он примет твое богоугодное подношение. Отрок Андрей, отныне в миру Андрей Драгомирович Воронцов, сам пожелал о его боярском происхождении ни единой живой душе. Поняла? Упаси, Господь! трижды перекрестилась Егоровна и зачем-то добавила. Могила! Богохульствуешь, раба Господня, мертвых к живым приплетаешь! Грозно сверкнул глазами старец. «И петим я на тебя! В течение четырех седмиц три раза на сон грядущий читать молитву об усопших родственниках». «Прости, отец!» «Господь простит!» Старец Кирилл осенил нас крестным знамением. «А сейчас идите, православные, и о небесном Отце нашем не забывайте!» Поклонившись в пояс, мы покинули храм. Минут через пять у васка появился местный келлер с двумя монахами. Он показал, куда поставить экипаж. Затем божьи люди сноровисто освободили его от груза. Через час были в Боровеске, Походили по торговым рядам. Я выполнил одну свою старую задумку. Выклинчил у Егоровны аж целую полтину для приобретения стального штыря типа лома, полутораметровой длины, диаметром миллиметров двадцати пяти. Будущее перекладина турника. До ума доведу у Добролюбовского кузнеца. Там не очень сложная работа. А еще меня сводили в местную парикмахерскую. Цирюльня называется. Там Майлохмы май аккуратно подстриг какой-то жеманный брюнет с набриолиненными волосами и тонкими усиками под длинным горбатым носом. В завершении щедро опрыскал голову вежеталем. «Дрянь, скажу я вам, что-то типа советского тройного одеколона». Им мой батя всякий раз освежал после бритья кожу лица. К резкому навязчивому запаху этого парфюмерного шедевра, раздражавшего мое тонкое детское обоняние каждое утро, я так и не смог привыкнуть. Впрочем, помимо стрижки, от похода к парикмахеру была еще одна польза. Наконец-то я смог рассмотреть свою телесную оболочку в полный рост. Хлебковато тельце, а так вполне себе симпатичный мальчишка. Домой вернулись затемно. Вот так-то, совсем обжился в иной реальности. Главное, у меня тут есть место, которое я могу не кривя душой назвать своим домом. «Хоум sweet home.